— Роман Куликов. Что наша жизнь? — Коля Ворчун, — протянул дознаватель и молодой лейтенант, гладко выбритый, подтянутый, суровый. Он постукивал по столу кончиком карандаша и с легким презрением смотрел на плену. — За что такое прозвище получил? — Наверное, на жизнь любишь жаловаться, как вся ваша сталкерская братье? Николай из-под взглянул на лейтенанта. «Это не прозвище», — сказал он негромко. «Фамилия у меня такая». Дознаватель усмехнулся, потом сразу стал серьезным. «Ну вот что, Коля, <смех> ворчун, чтобы не тратить зря время, перейдем к сути нашей беседы. Мне нужно знать, когда и где найти сталкера, который называет себя смелый. За этим я здесь, и по этой же причине ты находишься в этой комнате». Лейтенант кивнул кому-то за спиной ворчуна. Сталкер понял, что сейчас произойдет, и инстинктивно сжался, насколько позволили скованные за спиной руки. От сильного удара по затылку на несколько секунд потемнело в глазах. Коля потряс головой, прогоняя муть, застившую взгляд, потом повернул голову в сторону ударившего его солдата и произнес через плечо. «Спасибо, братан, уважил». За ухом у сталкера занемело, и вниз по шее начала стекать струйка крови. «Это чтоб стало понятно», — снова заговорил дознаватель. «Я шутить не собираюсь». «Да какие уж тут шутки», — Николай посмотрел на него. «Над шутками обычно смеются, а мне что-то не очень сейчас этого хочется». Лейтенант откинулся на стуле в расслабленной позе, сцепив пальц. «Вижу, ты парень сообразительный». «Давай сделаем так. Я скажу, что известно мне, а потом ты расскажешь то, что я хочу узнать». Он несколько секунд смотрел на Ворчуна, ожидая ответа, и, приняв молчание сталкера за согласие, продолжил. «Итак, мне известно, что ты и смелый несколько раз вместе ходили в рейды, что само по себе является интересным фактом, учитывая, что твой дружок закоренелый одиночка и крайне редко берет себе помощников». — В том, что именно ты был у него помощником, а не наоборот, сомневаться не приходится, иначе сейчас я бы допрашивал его, а не тебя. — Также есть информация, что не обошлась без вашего участия и так называемая «война группировок», и что именно вы двое уничтожили банду Сутулова и прибрали к рукам награбленный ими Хабар. — Но мне нет дела до мародеров и до ваших сталкерских заморочек. И так было вплоть до прошлой недели, пока вы, ублюдки, не совершили нападение на блокпост, перестреляв пятерых молодых ребят. Лейтенант не смог сдержаться, и его лицо исказило гримаса гнева. Сталкер опустил взгляд и пробурчал. — Я им автоматы в руки не давал и в зону не тащил. — Заткни пасть! — прорычал дознаватель и хлопнул ладонью по столу. — Ты не тащил, и я не тащил. Они сами пришли, чтобы оградить остальной мир от всей этой грязи, в которой вы копошитесь, как жуки. Вы стервятники, только и знаете, что убиваете друг друга и карманы набиваете. Лейтенант резко замолчал, словно устыдившись, что дал волю эмоциям, быстро взял в себя в руки, снова откинулся на стуле и с прежним спокойствием продолжил. — Теперь твой черед. Ну, — Но я слушаю. «Слушать ты, конечно, можешь», — грустно усмехнулся Ворчун. «Только вот сказать мне нечего. Не знаю я ни хрена». «Угу», — произнес дознаватель. Помолчал некоторое время, потом кивнул, словно в ответ на какие-то свои мысли, и произнес. «Значит, по-плохому. Ну что же». Он поднял взгляд на солдата, стоявшего за спиной сталкера, и знаком приказал приступать. «Странно, но сегодня я не застал ворчуна на привычном месте. Последние три раза, когда я посещал зону, мы постоянно встречались с ним и всегда на этом самом месте, но сегодня сталкера не было. На всякий случай я обошел полуразвалившуюся хижину. Мало ли, может лежит сейчас его бренное тело за углом, растерзанное слепыми псами или еще какими мутантами». Он мне, конечно, не друг, но пару ходок вместе сделали. Да и на блокпосту он мне неплохо помог в прошлый раз. Торговец, правда, так и не сказал, что за прибор мы тогда у вояк забрали. Молча взял чемодан, отсчитал деньги, вместо «спасибо» велел сваливать и некоторое время у него не показываться. Но я не в обиде, рейд хороший вышел. Я и деньжат срубил, и калашом с оптикой разжился. Жалко, что сегодня ворчуна нет, неплохо он прикрывал. Ну да ладно, не горевать же. Так чем сегодня заняться? Помнится Бурый говорил, что у него задание найдется как раз для меня. Неплохо будет подзаработать, а то приглядел я у торгаша костюмчик один, армированный системой рециркуляции воздуха, но цена уж больно кусачая. А Бурый обещал неплохо заплатить. Перекинув автомат через плечо, я достал бинокль и нащупал в кармане болты, поправил весь мешок и взял направление к логову Бурова. Холодная земля студила тело даже через плотную ткань комбезы. но лейтенант не обращал на такие мелочи внимания. «Не соврал, Коля Ворчун. Идет, сволочь, идет!» Распластавшись на вершине холма, военный разглядывал сталкера в мощный бинокль с антибликовым покрытием. Но «Ну все, конец тебе, падла!» Он повернулся к расположившемуся рядом сержанту. «Приготовиться!» — И скажи ребятам, чтобы не геройствовали. Давай накроем его, пока за деревья не ушел. Внезапно со стороны, где шагал Смелый, раздались выстрелы. Лейтенант тут же снова прильнул к биноклю. — Твою за ногу! — не сдержался он. Сверху отлично было видно, как на сталкера напала стая диких собак. Двух животных Смелый положил из Макарова, остальные рассыпались в стороны, скрывшись в высокой траве. Потом собаки развернулись и снова бросились в атаку. Действия сталкера вызвали у лейтенанта невольное восхищение. Четкие скупые движения, меткие выстрелы. Смелый, медленно отступая и стараясь не допустить, чтобы к нему зашли в спину, эффективно разрядил ПМ в ближайших хищников, полосанул ножом прыгнувшую на него собаку, тут же вскинул к плечу калашников, остановился и короткими очередями, свалил еще нескольких животных. — Красиво работает, — пробормотал сержант вместе с лейтенантом, наблюдавший за происходившим. — Красиво! также красиво он наших ребят убивал, — прорычал офицер. — начиная операцию! — Есть! — ответил сержант и медленно спустился вниз, где его ждал отряд бойцов. Лейтенант снова посмотрел на сталкера и опять выругался. Смелый бежал в сторону деревьев, пока отступившая стая не решилась на новую атаку. Вот денек начался, настаю нарвался. Этих тварей в траве плохо видно, быстро ты и не поймешь, сколько собак вокруг тебя скулит и лает. Надо было сразу бежать, а я думал, ту парочку для острастки, остальные разбегутся. Ага. Как бы не так, первых двух пристрелил, так остальные чуть не разорвали, еле ноги унес. Адреналин схватки все еще жёг вены, но, как ни странно, настроение было хорошее. Хотя почему странно? Ведь жив остался, можно сказать, вышел победителем из этой драки. Надо, кстати, оружие перезарядить, а то ПМ пустой, и в Калаше меньше половины магазина, а до Бурова еще топать и топать. Я прислушался, стая решила не преследовать, это хорошо». Сбавив темп, я восстановил дыхание. Обходя деревья и перешагивая через коряги, я не спеша сменила обойму пистолета и привычно добил магазин автомата патронами. Преследование затягивалось, и это раздражало лейтенанта. Смелый медленно, но верно уходил от них. Нет, нельзя позволить ему скрыться, иначе придется заново выслеживать и ждать, когда он соизволит в зоне появиться. Быстрее, парни, быстрее! Торопил он своих людей. Яркая молния прорезала небо. Спустя несколько секунд над головами солдат прокатились гулкие раскаты грома, тяжелые капли зашлепали по земле, заставили склониться вниз высокую траву, и постепенно разошедшийся дождь создал серую завесу, скрывая сталкера от преследователей. Только бы не упустить, только не упустить! бормотал про себя лейтенант. Но удача сопутствовала им. Обогнув очередной холм, военные вышли к окраине заброшенной деревеньки. От большинства домов остались лишь гнилые обломки, серо-черными зубцами торчащие посреди поглощающей их растительности. И только несколько хижин более или менее сохранились. Возле одной из них идущий впереди лейтенант заметил людей и сразу приказал бойцам затаиться. Сержант подобрался к нему и прошептал «Ну что?» «Восемь человек». «Ну, а этот там?» Лейтенант, еще первый раз, разглядывая сталкера в бинокль, отметил про себя его непримечательную внешность. Он практически ничем не отличался от других сталкеров. Похожий куртка и рюкзак за спиной, накинутый на голову капюшон, стандартная амуниция. Но испутать его ни с кем нельзя. Что-то в движениях, повадках, манере держаться выделяло смелого среди остальных. «Там». Третий слева. Говорит с высоким. «Вижу. Берем?» Но лейтенант ответил не сразу. Он снова ругался про себя. «А вот ведь чтоб тебя!» Упустили хороший момент. А теперь этот гад уже не один. Присоединился к какой-то банде. О чем-то договариваются, что-то планируют. Если на пролом переть, то и на пулю нарваться можно. «Сержант, у тебя есть в группе меткий стрелок?» «Найдется». Видишь вон тот дом, где пол крыши обвалилось. Направь его туда. Не очень удобная позиция, оценивающе прикинул сержант. Деревья помешают. Да и расстояние большое. У нас же не СВД. Самое главное, пусть не высовывается. Его цель смелый, на остальных внимания не обращать. А мы пока выманим его. Понял? Кивнул сержант и отполз назад отдать распоряжение. Время тянулось, как расплавленная карамель. Лейтенанта охватило дрожь нетерпения, но он ждал сигнала от снайпера. Наконец из рации прозвучали долгожданные слова «На позиции!». В бинокль офицер увидел, как встрепенулся смелый, стал оглядываться по сторонам, схватился за автомат, вместе с ним встревожились и другие сталкеры. — Они слушают нашу волну, — догадался лейтенант. Давай, сержант, начали, начали. Он вскинул автомат и выстрелил по противнику. На позиции. До меня не сразу дошло, что это выдала моя рация. Я вопросительно посмотрел на Бурова, тот ответил таким же удивленным взглядом. «Вояки!» — сообразил я, оглядываясь по сторонам. Ребята тоже начали озираться. И тут из-за домов в конце деревни по нам открыли огонь. Я бросился в укрытие. Доски забора за моей спиной разлетелись в щепки. Пригнувшись, я забежал в дом следом за буром и притаился у окна. Пули свистели и повизгивали, пробивая доски, разбивая оконные рамы, разваливая остатки мебели. Приложив автомат к плечу, я начал выискивать цели. Солдаты атаковали из зарослей запущенной живой изгороди, и определить их местоположение можно было только по вспышкам выстрелов. Я навел прицел чуть в сторону, туда, где предположительно мог находиться один из стрелков, и дал короткую очередь, потом еще одну. С того места выстрелов больше не было, зато на окно, служившее мне своеобразной амбразурой, обрушился град пуль. Я, не вставая, перебрался к другому окну и снова приник к прицелу. Нашел очередного стрелка и только собрался нажать на спуск, как чья-то спина закрыла мне линию огня. Ребята Бурова решили не отсиживаться, а перейти в наступление. Плохая тактика. Куда вы лезете? Вот идиоты! Заорал я. Бой перешел на ближнюю дистанцию. Сталкерские обрезы громыхали несколько раз, пока не замолчали. Их перестреляли одного за другим, остался только сам бурый, которому хватило ума не лезть в пекло. Где он таких придурков нашел? Молокососы, только попавшие в зону, и теперь навсегда в ней оставшиеся. Я осторожно выглянул. Солдаты, рассредоточившись и прижимаясь к заборам, продвигались по деревне в нашу сторону. Я насчитал пятерых во главе с каким-то офицером. Дождь этот еще не кстати. Совсем почти ничего не видно. Надо сменить диспозицию. В голове я уже прокручивал план действий: Выберусь из дома, спрячусь за забором, завалю парочку, вернусь в дом, выйду с другой стороны, снова найду, где укрыться и аккуратно перестреляю их по одному. Это как игра в догонялки. Главное — вовремя убежать. Дальше ждать не имело смысла. Пригнувшись и стараясь не шуметь, я выбрался из дома. В этот момент Бурый сыграл мне на руку. Сталкер спрятался в кустах одичавшей малины и открыл пальбу, отвлекая тем самым на себя внимание. Отлично! Я выглянул в щель между досками. Двое военных оказались открыты. Приложив Калашникова к плечу, я прицелился в офицера. Сквозь оптику можно было разглядеть звездочки лейтенанта на его погонах. Центр перекрестия оказался точно над его переносицей. «Сейчас ты, голубчик, словишь у меня маслину!» Вражеская пуля прилетела откуда-то справа. Тупой удар сбил меня в сторону, боли не было, только ощущение попадания. Палец уже нажал на курок, но стрелял я уже не по цели, а вверх. «Вот тварь!» — с фланга обошел, — мелькнула мысль. «В тот же миг следом за первой еще две пули нашли меня». Я растянулся на земле, чувствуя, как жизнь уходит из меня. Перед глазами все поплыло, тени стали глубже, небо окрасилось багровым. — Цель уничтожена! — раздался из рации голос снайпера. — Молодец! — лейтенант искренне восхищался его работой. — Сержант, разберись уже с этим сталкером. Смелого нет, можно не так осторожничать. — Понял, сейчас закончим. Офицер подождал, пока стихнет стрельба, и сержант доложит о завершении операции. Потом распрямился и направился туда, где лежал Смелый. Лейтенант не был трусом, но подходил с осторожностью. Мало ли вдруг сталкер только ранен. Лишний риск ни к чему. Но Смелый был мертв. Он лежал на спине, раскинув руки и устремив застывший взгляд в серое небо. И тут... Произошло то, от чего у лейтенанта волосы зашевелились на затылке, а в горле застрял истошный крик, в котором смешалось сразу несколько чувств: недоверие и злость, страх и обида. Тело смелого прямо на глазах начало исчезать. Эск, выход. Я откинулся на спинку кресла и вздохнул. Да, сегодня явно не мой день. Взглянул на часы, ноль-ноль-двадцать пять. Вот это да! Как время незаметно пролетело. Надо, наверное, спать сейчас лечь, а встать пораньше и еще разок попробовать. Благо завтра, точнее уже сегодня воскресенье, выходной в моем распоряжении возьмусь за задание со свежими силами и уж в этот раз не дам обойти себя с фланга. А тому лейтенанту точно не жить. От Димки Смелова еще никто не уходил. Так, все, спать. Alt плюс F4. Завершение работы. Ок.